Глава двадцать шестая Джойс сидит на стуле в гостиной. Со всех сторон на нее смотрят фарфоровые коты. Они вернулись в Пёрли. Джойс уверена, что мало кто наведывается в Пёрли дважды за два дня. Конечно, люди, которые живут и работают в Пёрли, постоянно ездят туда-обратно, но обычные граждане вроде нее вряд ли. Дважды за два дня? Крайне маловероятно. По пути к дому Джаспера они проходили мимо комиссионки Британской кардиологической ассоциации. Там действительно продавались симпатичные чашки. Джойс даже думала купить парочку в подарок Джасперу, но решила, что это слишком смело. Надо дать ему время. Элизабет садится возле Джаспера. Сегодня он в рубашке и галстуке-бабочке, а вместо спортивных штанов надел вельветовые брюки. Уже прогресс. Элизабет протягивает ему симку. «Немного обуглилась», — говорит она. «Видал и хуже», — отвечает Джаспер, достает из кармана телефон и вставляет сим-карту. «Этот телефон в два раза больше обычного». Он даже больше нового телефона Ибрагима. А еще он абсолютно черный и гладкий, без каких-либо опознавательных знаков. «Какой странный телефон!» — замечает Джойс. «У моей Джоанны samsung Она его обожает». «Такой телефон в магазине не купишь», — отвечает Джаспер. «Понимаете, о чем я?» «Джаспер, ну, конечно, она понимает», — говорит Элизабет. Она знает, что ты шпион, хватит выпендриваться. «Выпендривайтесь, сколько влезет, Джаспер», — разрешает Джойс. Телефон Джаспера вспыхивает. Он прокручивает экран. «Ну что там?» — спрашивает Элизабет. «Не идеально», — отвечает Джаспер. «Совсем не идеально. Данные сохранились частично». «Мне нравятся ваши брюки, Джаспер», — говорит Джойс. «Они вам очень к лицу!» «Из почтового каталога», — поясняет Джаспер. «Они на резинке. Всего пятнадцать фунтов». «Нас особенно интересуют ее последние звонки и сообщения», — говорит Элизабет. Джойс замечает, что подруга теряет терпение. В отличие от Джойс, Элизабет не интересуют одинокие мужчины. «Она умерла вчера, примерно в двадцать один сорок пять» в 2145 переспрашивает джаспер да кивает джойс мы ужинали я угостила ее брауни не лучшими своими брауни надо сказать «Брауни. надо было испечь джасперу брауни но когда бы она успела, со свадьбы все так завертелось и все же она проклинает себя за неучтивость. если она умерла в 2145, говорит джаспер вас может заинтересовать один звонок не просто заинтересовать а очень по шкале интереса я бы сказал это десять из десяти джаспер умоляю фыркает элизабет ваша подруга холли юис джаспер наслаждается пафосом которая умерла в 2145 пять кой-кому звонила в 2144 и «То есть сразу после того, как ушла от нас?» спрашивает Джойс. «Сразу после того, как ушла от вас», подтверждает Джаспер. «И непосредственно перед взрывом. Прощайте, Джойс и Элизабет. Здравствуйте, мистер Бомба. Или миссис Бомба. Бомба — это мистер или миссис, по-вашему?» Джойс кажется, что бомба скорее миссис. Бомбы взрываются и точка. Совсем как женщины. А мужчины больше похожи на пистолеты, их постоянно надо перезаряжать. Джаспер записывает на листке бумаги номер телефона и протягивает Элизабет. «Долго длился звонок?» — спрашивает Элизабет и смотрит на номер. «Она не дозвонилась, хотя пыталась», — говорит Джаспер. «Возможно, ей помешала некая взрывная ситуация, ха, -ха, -ха. простите «Я понимаю, что убийство — это серьезно. Зря я пошутил». Элизабет смотрит на Джойс. «Итак, Холли Льюис пыталась кому-то дозвониться в момент взрыва». Элизабет уже набирает номер. «Я изучу остальные данные на неделе», — обещает Джаспер. «Может, найду еще что-то полезное. Вы пришли в удачное время, я совсем не занят». На стене в гостиной... Висит календарь с котами. Джойс замечает, что на этот месяц у Джаспера ничего не запланировано. Лишь возле каждой среды значится надпись почерком патологического аккуратиста «Мусор». «Нужно проверить номерок», — говорит Элизабет в трубку. «Можешь прямо сейчас?» «Потому что я прошу». «Да в курсе я, что суббота, Клайв». Я даже не знаю, что такое квалификационный отбор на Гран-при Малайзии. В понедельник утром? Господи, Клайв, ты же не почта Великобритании, ты шпион. Бывших шпионов не бывает. Скажи жене, чтобы уменьшила огонь, а то картошка пригорит. Клайв Бакстер, я должна знать, чей это номер. Для тебя это дело двух минут. Вчера погибла женщина и я буду очень благодарна за помощь в расследовании этого дела. Ты же был благодарен мне за помощь, когда в семьдесят четвертом тебя чуть не задушили в Одессе. Спасибо, Клайв. Да, я не вешаю трубку». Элизабет начинает ходить взад-вперед. Джойс снова смотрит по сторонам на окружающих ее фарфоровых котов. Котов, которых Джаспер ненавидит. Котов, которые расставлены по всей комнате на случай, если в гости заглянут дарители и обидятся, не увидев свой подарок. «Джаспер!» — осторожно замечает Джойс. «А те, кто подарил вам этих котов, еще живы?» Джаспер оглядывает свою коллекцию и, видимо, вспоминает, кто подарил какого кота. «Кажется, кузен Джон еще бодрячком», Но, кроме него, боюсь, все умерли. «А где живет кузен Джон?» «В Новой Зеландии», — Джойс кивает. «Так, может, уберем их?» «Котов?» «Ну да, уберем на хранение», — кивает Джойс. «И вы сможете обустроить дом на свой вкус». Джаспер смотрит по сторонам, будто видит свой дом впервые. «Я бы повесил книжные полки», — говорит он. «Как и полагается в гостиной», — кивает Джойс. «Тогда вы сможете приглашать гостей». «Да кто ко мне придет?» — отмахивается Джаспер. «Мы придем», — произносит Джойс и показывает на себя и Элизабет, которая кивает и записывает что-то в блокноте. «Отличная работа, Клайв, просто чудесно», — говорит она. «Джилл Ашер, значит». «Замечательно, спасибо. Большой привет, леди Хелен!» Она поворачивается к ним. «У нас есть имя!» «Джаспер, с твоего позволения нам надо бежать!» «Конечно, конечно!» — говорит Джаспер. «Бегите, если надо!» «Дай мне минутку!» — обращается Джойс к Элизабет. «Пожалуйста!» Джойс заходит на кухню и отыскивает то, что нужно пустые картонные коробки. Из гостиной доносятся обрывки разговора Джаспера и Элизабет. Не так уж много осталось от старой гвардии, да? Слышала, Чарли умер. Она выходит из кухни и замечает на столешнице три разномастные кружки. На одной надпись «Я люблю рыбалку», на второй «Я Конференция Южного Совета по электроэнергии 1988 года на третьей «Лучший в мире внук». На всех кружках ценники комиссионного магазина Британской кардиологической ассоциации. Возле каждой кружки лежит чайный пакетик. У Джойс перехватывает дыхание. Она со слезами возвращается в гостиную, И приносит две пустые картонные коробки «Что ты делаешь, Джойс? Нам надо домой!» Говорит Элизабет Джойс качает головой Она рада, что Элизабет удалось кое-что выяснить Холли ушла от них и перед смертью куда-то звонила Это может быть поводом для совершенно нового расследования Но в мире есть и другие важные вещи Джойс не удивлена, что ни Элизабет, ни Джаспер не заметили, что она плачет. «Элизабет, в благодарность за то, что Джаспер был тебе очень добрым другом, мы сейчас соберем всех котов в эти картонные коробки». «Джойс», — говорит Элизабет, — «у нас дела». «Безусловно», — отвечает Джойс и вручает Элизабет одну из двух коробок. Поэтому чем скорее ты начнешь собирать котов, тем раньше мы сядем на поезд. Джаспер, сделайте нам чайку. Конечно, — отвечает Джаспер с такой радостью, что у Джойс разрывается сердце. Он спешит на кухню. Джойс глядит на хмурую Элизабет и берет фарфоровую кошку в головной повязке с теннисной ракеткой в лапках. Аккуратно ставит ее в коробку. «Начало положено».